13 Вечером он бросил в пустой мешок пару пригоршней картошки, закинул его на плечо и отправился в путь. Светила луна. Было холодно, но то был сухой, очищающий холод. На почти светлом небе выделялось черное кружево листвы, горели звезды, большая медведица играла с облаками. Янок добрался до пруда и пошел по тропинке. Он думал о Зосе. Размышлял о том, требуется ли воинская дисциплина, чтобы он спрашивал у партизан разрешения жениться на ней. Вероятно, они посмеялись бы над ним и сказали, что он слишком молод. Похоже, он слишком молод для всего, помимо голода, холода и пуль. «Сюда!» — позвал чей-то голос. Янок вздрогнул. «Да, прекрасная ночь!» — сказал Добранский. «Можно помечтать!» «Я принес картошки!» — сказал Янок, немного смутившись. Вала небесам!» — воскликнул студент. «Нам не повезло с этим злополучным кроликом. Вечно убегает!» «Я уж подумал!» Придется довольствоваться исключительно пищей духовной. Они прошли сотню метров через кусты, затем Добранский сунул два пальца в рот и свистнул. Сквозь заросли просачивался свет. Землянка была у них под носом. Они спустились. Два десятка партизан так тесно прижимались друг к другу, что в свете масляной лампы виднелись только их лица. Некоторых Янок встретил впервые, другие были ему знакомы. Пуцата, бывший чемпион по борьбе, а ныне командир партизанского отряда, активно действовавшего в районе под Бродзи. Галина, о котором говорили, будто он может смастерить бомбу из старого ботинка. Он был настолько начинен всевозможной взрывчаткой, что партизаны, ругаясь, Тушили при его приближении сигареты. Это был седоволосый худощавый мускулистый и проворный человек. Ему уже давно перевалило за шестьдесят. На губах у него навсегда застыла неуловимая усмешка. Он жил один в своей землянке, проводя опыты над все более действенными и трудными для обнаружения взрывчатыми устройствами. Он всегда смеялся. Когда при виде его остальные вставали и предусмотрительно удалялись. Еще там была молодая женщина, одетая в воинскую гимнастерку и лыжную шапочку, в накинутой на плечи тяжелой шинели немецкого солдата. Лицо ее поразило Янока своей величавой, задумчивой красотой. У нее на коленях лежало несколько пластинок, а у ног между книгами и газетами Стоял старый механический патефон. «Кто это?» — спросил чей-то насмешливый голос. «Что за младенец? Если я правильно вас понимаю, вы решили превратить нашу штаб-квартиру в киндергартен, детский сад?» Янок видел только забинтованную голову говорившего и орлиный нос на его изможденном лице. «Это пех», — пояснил Добранский. На него никто не обращает внимания. — Чтобы вы все сдохли. — Ну, хватит, пех, — сказал Добранский. — Это сын доктора Твардовского. Воцарилось молчание, и Янок почувствовал, что все взгляды устремились на него. Молодая женщина подвинулась, уступая ему место. И он сел между нею и парнем в белой фуражке польских студентов, носить которую немцы запрещали. Ему было лет двадцать пять, его скулы горели румянцем, который Янок сразу узнал. Он уже видел такой же на щеках лейтенанта Яблонского. Парень улыбнулся и протянул ему руку. «Сервус, коллегу!» «Здравствуйте, коллега!» Поздоровался он по студенческому обычаю. «Меня зовут Тадек Хмуро. Женщина поставила на патефон пластинку. «Полонез Шопена», — сказала она. «Больше часа, партизаны. Многие прошли более десяти километров, добираясь сюда. Слушали музыку. Свидетельство наилучшего в человеке. Словно бы набираясь сил. Больше часа. Усталые, раненые. Голодные, затравленные люди отстаивали свою веру в человеческое достоинство, не подвластную никаким уродством, никаким преступлениям. Яноку никогда не забыть тех минут. Суровые мужественные лица, крошечный патефон в землянке с голыми стенами, автоматы и винтовки на коленях, молодая женщина с закрытыми глазами, Студент в белой фуражке и с лихорадочным взглядом, держащий ее за руку. Ощущение необычности происходящего, надежда, музыка, бесконечность. Потом партизан громада взял аккордеон, и человеческие голоса слились воедино, как прижимаются друг к другу люди, стремящиеся ободрить друг друга или, быть может, убаюкать себя иллюзиями. Затем Добранский вынул из-под гимнастерки тетрадь. — Я начинаю, — объявил он. Партизан с перевязанной головой серьезно сказал. — Судить будем строго, но справедливо. Добранский раскрыл тетрадь. Называется «Простая сказка о холмах». — Киплинг? торжествующе выкрикнул партизан Пех. — Это сказка для европейских детишек. Волшебная. Он начал читать. Мяукнула кошка, пискнула крыса, промелькнула летучая мышь. На небо взобралась луна. Пять холмов Европы медленно вышли из тени, потянулись, зевнули, и пожелали друг другу доброго вечера на языке холмо. «Скажи мне, дедушка», — удивленно воскликнул самый младший холм по имени Сопляк, «как получается, что луна, взбираясь на небо, всегда выбирает твою, а не мою, спину?» «Дело в том, дитя мое, что если луна заберется тебе на спину, то поднимется невысоко». И ничего не увидит. Э-э! засмеялся своим дребезжащим голосом самый старый холм. Его называли бабушкой Горбуньей, потому что его очертания, стертые ветром и дождями, этими великими бичами холмов, напоминали силуэт старушки за вязанием. Э, э! Ах ты, старая ведьма! Пробурчал сопляк и показал ей язык. — Увы! — вздохнула бабушка Горбуни. — Всему свое время. Время любить и быть любимым. Время жить и время умирать. — Дорогая, как вы можете говорить о смерти? — весело воскликнул старый, но неизменно галантный пан Владислав. Это был каменистый неказистый пригорок, расположенный справа от бабушки Горбуньи и наклонившийся к ней, словно любопытство, что она там вяжет многие тысячи лет. Его очертания напоминали профиль веселого сморщенного человечка и злые языки среди холмов, где их только нет, утверждали, что отношения бабушки Горбуньи и пана Владислава носят не столь платонический характер, как это принято считать, и что порой майскими ночами расстояние между двумя холмами... э э, -э. Как вы можете говорить о смерти? Вы уникальный вечно молодой холм!» «Э-э-э!» — -э -э. продребезжала польщенная бабушка Горбунья. Внезапно ее охватил приступ ужасного кашля. Она харкнула пылью, согнав двух ворон, спавших у нее на боку, и последний дуб, росший у нее на вершине, вынужден был вцепиться в нее всеми своими корнями, чтобы не упасть, и с тревогой обратился к холму тысячи голосов. «Братец Холм, будь так любезен!» «Успокой ее немножко!» — взмолился он на языке деревьев, который ничем не отличается от языка холмов. «Мои старые корни еле держатся. Я уже не тот, каким был в молодости, когда самые сильные бури Европы налетали помериться с моими ветвями силами и убирались посрамленными. И правда, бабушка Горбунья...» Вмешался холм тысячи голосов. Успокойтесь и продолжайте. Но тут произошло нечто странное. Без всякой видимой причины холм тысячи голосов словно сбился с мысли и с воодушевлением завопил. Ко мне Россия, ко мне Англия! Вперед, на врага! Мы победим! Наступило минутное замешательство и холм тысячи голосов завел странный диалог с самим собой. «Замолчи!» — сказал он своим нормальным голосом. «Тихо! Или ты хочешь моей смерти?» «Я не желаю молчать!» — тотчас же истерически взвыл он. «Я голос европейских народов! Вперед! На врага! Вперед!» — Да замолчи же ты! Разве ты не видишь, что старые холмы трепещут от страха при одном упоминании о России? Ты хочешь, чтобы они рассыпались в прах? — Чем скорее, тем лучше, — мгновенно ответил он самому себе чрезвычайно развязно. «Г -г -г —— в пролепетал бедный дедушка. Задрожал и окутался таким густым облаком пыли, что сопляк трижды громко чихнул. Во имя той силы, что сотворило меня холмом, а, пчхи! чихнул он опять, задыхаясь от поднятой им же пыли. Простите меня, поспешно сказал холм тысячи голосов, я глубоко сожалею, мое эхо. «Напилось!» «Было от отчего напиться!» Тотчас завопило эхо, и вокруг разлился сильный запах перно. «Сегодня утром одна немецкая сволочь заставила меня сто раз повторить «Халь Гитлер!» «Я чуть не сдох!» «Разве это жизнь европейского эха?» «У -у -у -у зарыдал он. а Зарыдал, ко всеобщему удивлению, холм крестьянин, так называли коренастый холм среднего роста, заурядной внешности, со сгорбленной спиной, впалым животом и дубленой кожей, который был подозрительно молчалив. Он всегда держался немного в стороне от остальных. Вперед на врага! прокричала эхо, почувствовав поддержку. Вперед! Но врага робко подхватил крестьянин. Потом оглянулся вокруг и сгорбил спину. — Прошу прощения, — извинился он. В былые времена холм тысячи голосов очень гордился своим эхом. Люди со всей Европы приходили к его подножию, чтобы поговорить с ним. Мнительные влюбленные шептали — «Она тебя любит!» И эхо неустанно повторяло. «Она тебя любит! Любит!» Однажды при ливе нежности оно даже добавило от себя. «Да что там! Оно не просто любит тебя, старина! Она тебя обожает!» И перепуганный влюбленный бросился бежать со всех ног. В другой раз всадник в меховой шапке Проезжая мимо, крикнул «Да здравствует император!» Эхо повторило этот клич, и так холм узнал о том, что родился император. Потом ему нанес визит человечек в смешной одежде. «Я стану властелином мира!» — прокричал человечек по-немецки и поднял над собой руку. Эхо промолчало. «Я стану властелином мира!» — вопил человек, топоча ножками. «Я стану властелином мира! Я стану!» «Властелином мира!» — осел! — взорвалось наконец эхо вне себя от злости. «Кто здесь эхо, в конце концов? Ты или я?» Так эхо подняло знамя восстания. Теперь оно взывало. «Дрожи!» Европейская земля. Погреби под собой захватчика. Дуй ветер. Верхушки деревьев покачнулись от тяжелого вздоха. Я делаю все, что в моих силах, — прошептал ветер. Я дую так сильно, что у меня посинело лицо. Дай мне еще зиму, чтобы все прошло успешно, Мне нужен, мой друг, снег. Вперед! Леса Европы! — взмолилось эхо. Вперед! На врага! Вперед! Это будет непросто, — заволновался лес. Но наши деревья требуют, чтобы им оказали честь, повесив на каждой ветке по немецкому солдату. Немного запыхавшись, Эхо засопело. Дедушка воспользовался этим и вставил слово. — Не слушай, что оно говорит, сопляк», — сопляк приказал он. — Заткни уши. Мы, холмы, позволяем людям самим улаживать свои распри. Проверим лучше, выучил ли ты урок. Начнем с живых языков. Знаешь ли ты урок английского? «Еще бы!» — сказал сопляк, и, не заставив себя долго упрашивать, начал. «We shall fight on the seas and oceans. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air». «Мы будем бороться на морях и океанах. Мы будем сражаться с растущей уверенностью и растущей силой в воздухе». «Чего-чего?» — пролепетал дедушка, полуживой от страха. Ему ответило несколько спящих лягушек, подумавших, что он обращается к ним. «We shall defend our island, whatever the cost may be», — продолжал сопляк. «We shall fight on the beaches, we shall, we shall...» «Мы будем защищать наш остров, чего бы нам это ни стоило». Мы будем сражаться на берегу. Мы будем... Hmm? We shall fight in the fields. Мы будем драться в полях. Горделиво подсказали поля. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. Мы будем драться в полях и на улицах. Мы будем биться на холмах. In the hills. Почтительно повторили холмы. We shall never surrender. Мы никогда не сдадимся. Из речи премьер-министра Великобритании Черчилля в палате общин 4 июня 1940 года. Наступила короткая пауза. Затем Европейское эхо зарыдало. Только Европейское эхо умеет так горько рыдать и запело великую песню Along the Fang патри, «Вставайте, сыны Отечества! Настал день славы! Против нас поднят кровавый флаг тирании!» Первый куплет Марсельезы. Добранский закончил читать, закрыл тетрадь и спрятал ее под гимнастерку. Все зааплодировали, но один партизан сказал голосом, в котором за сдержанной иронией явственно слышались горечь и гнев. Люди рассказывают друг другу красивые истории, а потом погибают за них. Они полагают, что тем самым притворяют свою мечту в жизнь. Свобода, равенство, братство, честь быть человеком. Мы здесь в лесу тоже погибаем за бабушкину сказочку. Когда-нибудь европейские школьники... «Будут учить эту сказку наизусть», — убежденно сказал Тадок Хмуро.